Глава 16. Боцман, заглянув в кубрик, рявкнул негромко. Но Тим подскочил, как ужаленный. «Тимур, одеться и бегом наверх!» На свете матросы никогда не экономили. Кубрик освещали целых три светильника. Неудивительно... Ни на одном китобойном судне никому и в голову не придет экономить жир. По совместительству светильники одновременно являлись и единственными нагревателями в помещении. Печки здесь не было. Жаль. Наверху от мороза замерзает вода. Здесь до этого еще не дошло, но пар изо рта уже третий день валит». Выбравшись из-под кутсово-ватного одеяльца, Тим с наслаждением вытянулся, разминая суставы. Спать приходилось в позе эмбриона. Уже все кости от этого ноют. Можно, конечно, брать одеяло у тех, кто на вахте, и укрываться двумя во весь рост. Но Тим боролся с искушением. Он не прекращал военной кампании против вшей и заносить на свою койку Чужих насекомых не хотелось. Надел штаны. Сразу сунул ноги в войлочные ботинки с подошвой из китовой шкуры. На носки времени не тратил. Он так и спал в шерстяных, грея ноги. Рабочая рубаха, на нее собачья безрукавка мехом внутрь, и уже потом старенькая стеганая куртка, доставшаяся по наследству от умершего шинка. «Шапки у Тима нет», — накинул навощенный парусиновый капюшон с острым верхом, прихватил его за тесемки к петлям на воротнике. Выбравшись на палубу, поежился. За ночь похолодало еще сильнее. Палубу присыпало легким налетом тончайших снежинок. У слабо коптящей салатубки виднелись белесые пятна ледяных кристаллов. Оставшиеся на месте крошечных лужиц. Но самое интересное было за бортом. Хотя, если точнее, это было везде. Туман, густой, как молоко. Клио будто в облако попал. Стоя у грот мачты, с трудом различаешь нос и корму. Мертвая тишина. Даже паруса не хлопают. А нечему хлопать, убраны паруса». Раз они убраны, дело плохо. Капитан чего-то опасается. Неужели берег близко или льды? Теплая вода северного течения, наталкиваясь на ледовую преграду, как раз и любит вызывать подобные туманища. Разглядев Боцмана у кормы по левому борту, Тим быстро пошел к нему. По пути прихватил из ниши в сало топки высохшие рабочие рукавицы. Свернул их в рулончик. Сунул за пояс. Нагретая ткань приятно приласкала теплом поясницу. Боцман, вглядываясь за борт, не оборачиваясь к подошедшему Тиму, странным тоном приказал. — Лезь на мачту, у тебя глаза хорошие, может, что-то и разглядишь. — Да что я там разгляжу? — буркнул Тим. — Будто в молоко попали. «Но — Но-но, ты еще тут поспорь якорь взад. — Бегом давай. Мало ли что, может, ветер сейчас дернет, сдует эту пакость и хоть поймем, куда нас занесло. — Я долго там не просижу, отморожу все, что только можно, — гнул свое Тим. — У меня даже шапки нет. — Без шапки ничего, кроме ушей, не отморозишь, а уши тебе ни к чему. Ты ими все равно от мух не отмахиваешься. Тим, понимая, что спорить бесполезно, покорно полез наверх. Боцман, задрав голову, милостиво крикнул вслед. — Час или два, постой! Потом, даже если туман не разойдется, сменю. — Ну и на том спасибо, а то с Боцмана останется, Заставил бы до обеда на грот мачте раскачиваться. Ох, и намерзнется же сейчас Тим. — Ничего, пару часов как-нибудь потерпит а потом усыло топки отогреется. А лучше прямо в ней. Под вторым котлом огонь не поддерживают, но тепло до него все равно достает. Обычно этого как раз достаточно, чтобы нагреть тело, но не обжигать кожу. Залезть в него, посидеть часик, пропарить каждую косточку — ох и блаженство! Заняв свой пост, Тим первым делом убедился, что сверху, Видимость ничуть не лучше, чем с палубы. Даже, кажется, похуже. Если туман еще чуть-чуть сгустится, то корабля вообще не будет видно. Жутковато станет. Болтаешься на верхушке мачты, торчащей из туманного киселя. — Боцман! Отсюда видно еще меньше, чем внизу! — А ты не спи там! Старайся! Смотри давай! — Тим, вновь отметив странные нотки в голосе морского волка, вдруг понял, что этот моряк боится. Увидев, как боцман поспешил к каюте капитана, сам забеспокоился. Вспомнились слова Токса про грехи навигации. Заблудились? Возможно, в тумане сейчас не определиться. Да и последние дня три это не удавалось из-за низкой облачности. Могло ли их отнести к скалам? Да кто его знает, в навигации Тим не силен. Скал Тим не увидит, это плохо. Но вот услышать их можно. Звук волн, разбивающихся о камни, он в этой тишине услышит издалека. Стоп! В какой тишине? Почему так тихо? Волнения нет. Вообще нет. Ладно уж нет ветра, но чтобы полностью затихли волны... Так не бывало еще ни разу за все время плавания. Даже в мертвый штиль океан не бывает абсолютно спокоен. Здесь, на вершине грот мачты, всегда хоть немножко раскачивало, а от самой слабой качки поскрипывали корпус и оснастка. А это еще что такое? На темной глади моря, проступающей сквозь туман, сгущалось что-то явно инородное — Вытянутая, белеса, будто сгусток пены. Сперва Тиму показалось, что рядом с Клио проплывает туша обудранного кита. Может, даже того, которого они добыли. Токс говорил, что ее может носить месяцами, пока не утонет. Но первая мысль умерла, едва родившись. Тим понял, что он видит. — Боцман, эй, внизу! Вижу что-то по левому борту! «Похоже на лед!» Крик Тима взбудоражил всю команду. Народ вылез отовсюду, столпился у борта, вглядываясь в туманную мглу. — Тимур, а тебе не померещилось? — уточнил снизу боцман. Нет, там точно лед. Крупная льдина, наверное. Тим, стараясь получше разглядеть льдину, свесился со своего места, удерживаясь за фал зря он это сделал надо было по сторонам не забывать поглядывать хотя гляди не гляди ничего бы это уже не изменило за спиной раздался отрывистый треск будто лопнуло стекло очень большое стекло рею выбило из под ног тим радуясь что так и не надел грубых мешающих перчаток крепко ухватился за фал обеими руками повис он не понимал что происходит Действовал инстинктивно. Вновь затрещало тем же стеклянным треском, но тут же в эту какофонию вплелся гром ломаемого дерева. Мачта затряслась. Тим задергался на фале, как марионетка. В какой-то момент он вдруг увидел, близко под собой, присыпанную снегом поверхность, не раздумывая разжал пальцы. Пролетев пару метров, пружинно приземлился, причем на мягкое будто на перину, только тут понял, что оказался вовсе не на палубе. Это давний плотный снег, устилающий лед или скалу. Сбоку трещало уже непрерывно, смыкающиеся льды крушили судно. Оттуда внезапно донесся дружный крик отчаяния. Обернувшись, Тим успел увидеть, как погиб его корабль. Над уже осевшим под натиском смыкавшихся льдов Клио вознеслась синевато-серая масса, как будто из тумана крадется ладонь великана. На миг зависнув, эта громадина обрушилась на корабль. Крепкое судно вдавило под воду, как соринку, разом оборвав крики команды. В следующий миг Два ледовых поля окончательно сомкнулись, оставив над кораблем памятник в виде перекошенной верхушки грот-мачты. Лед под Тимом задрожал, вздыбился. Он, не вставая на четвереньках, рванул прочь от зарождающегося тороса. Лишь почувствовав, что сильные сотрясения уже прекратились, Тим поднялся, взглянул назад — Погода, как бы издеваясь, выпустила ветерок, то трезво накинулся на туман, разгоняя его прямо на глазах. Тим, еще не веря в случившееся, медленно огляделся по сторонам, посмотрел за спину. Так и есть. Он стоял посреди ледяной равнины. Лед, снег, склонившийся кусок мачты, человек. Больше здесь ничего не было. Мысли его вдруг стали очень четкими — Он в один миг понял, что случилось и чего так опасался Боцман. Штиль вовсе не означал, что Клио стоит на месте. Его так и продолжало тащить на юг проклятое течение. Капитан не мог провести навигационных измерений, но подозревал, что их уже принесло к границе ледового поля. Если бы они просто уткнулись в лед, не смертельно, но им не повезло, корабль попал в Исполинский разлом, и окончательно не повезло, когда эта трещина сомкнулась. Четыре десятка моряков погибли в один миг, Тим лишился друга и товарищей, да и сам скоро умрет. Смерть лишь посмеялась над ним, дав недолгую отсрочку». «У него есть одежда, не слишком теплая для такой местности, но некоторое время протянуть позволят, и есть верхушка мачты, это все, выжить здесь он не сможет, замерзнет через несколько часов, может не растягивать мучений, у него есть нож, обрежет кусок каната, повесится на мачте, может через сотню лет сюда попадет очередной несчастный» и волосы зашевелятся на его голове при виде страшного памятника оставленного тимом брр нет уж убивать себя он не будет и оплакивать себя тоже не станет он будет оплакивать погибших товарищей и своего друга токса и ждать конца ничего другого не остается достав из за пояса рукавицы надел пошел к могиле китобоев, Говорят, что смерть от холода легка. Что ж, он скоро это узнает. Жаль, что здесь недостаточно холодно. Умирать Тиму придется долго. Скорее всего, придется ждать до ночи. Вот ночью придет настоящая стужа, а с нею и смерть. Лед задрожал. Тим непроизвольно присел. Опять? Да сколько же можно ломаться этому проклятому льду? или он решил вновь разойти, чтобы утащить под воду последнюю жертву? Что это? Смерть в очередной раз решила пошутить над юным кочевником. Тонкий лед на противоположном краю разлома не выдержал напряжения, вновь начал крошиться, рассыпаться на мелкие обломки. Клио, оказывается, и не думал уходить на дно. Неудивительно, весь стрюм корабля был забит пустыми бочками, да и уйти в пучину моря судну спокойно не дали. Под воду оно отправилось принудительно, задавленное льдами. Наверняка не весь воздух успело выпустить. Массивная льдина, вздымаясь погруженным концом, выдавливала корабль на поверхность. Клио вышел из пучины носом вперед. Замедлился, замер, движение льда вновь прекратилось. Корма осталась под новорожденным торосом, но все остальное вылезло сушиться на мороз. Тим впервые увидел днище и киль Клио и, несмотря на дикость ситуации, банально удивился. Почему-то он считал, что вода скрывала гораздо меньше, Поразительно, как и велика была осадка корабля. Бедствие оставило от корабля лишь тень былого Клио. Мачты оторвало, в пробоинах по бортам виднелись лопнувшие шпангоуты и сплошное ледяное крошево, заполнившее трюм. Казалось, что судно пробыло подо льдами годы, а не несколько минут. Тим, смотрев корабль издали, сразу понял две важные вещи — Вряд ли там кто-то смог уцелеть, даже если не попал под удар льдин. Нескольких минут без воздуха в ледяной воде не пережить. И второе. У него самого появился шанс протянуть подольше. Насколько подольше, неизвестно, но он постарается. Клио перестал быть кораблем. Теперь это просто груда мусора, но в этом мусоре... Была масса жемчужных зерен, способных продлить жизнь Тиму. Надо только не медлить, мало ли что затевает опять этот лед. То заберет, то отдаст, может опять забрать в любой момент. Оскальзываясь на свеженьких темных ледяных глыбах, выдавленных из моря, Тим бросился к кораблю. Если сейчас по этой трещине вновь начнется движение... Он погибнет. Это его ничуть не пугало, гораздо страшнее медленно умирать от холода, кутаясь в драную куртку. Лучше уж так, сразу. Возле борта на крупной ровной льдине лежал вильбот, почти целый. Лишь корму разморжило и пару банок там же вышибло. Раскидав руками ледяное крошево, Тим добрался до уложенных на днище тракелей вытащил один. Длинноват. Ему таким работать будет очень неудобно. Просунул его в трещину льдины, поднажал, рванул. Дерево треснуло. У лезвия остался полутораметровый кусок. То, что надо. Подскочил к обширной пробоине, цепляясь за обломанные доски, забрался в дыру. Опираясь ногами на завалы изо льда и древесных обломков, добрался до палубы, кинулся к сало-топке. Тим наивно надеялся, что там могли сохраниться тлеющие угли. А почему бы и нет? Он точно помнил, что задвижка на дымовом отверстии была опущена. Прилегала она очень плотно, значит, в топке мог остаться воздушный карман. Целотопка уцелела, стояла как новенькая. Но, открыв железную дверцу, Тим чуть не взвыл. Ему под ноги хлынул поток грязной воды, обдав штаны сажистыми брызгами. Ох и дурак же он! Какие угли здесь могли остаться? Топили же не углем, а отходами вытопки. Эта вонючая гадость тлеть часами не будет». Значит, с костром придется повременить. Эту проблему Тим решит попозже. Огонь придется добывать, иначе ночью он не выживет. На сало в железных гнездах крепились инструменты для команды топильщиков. Широкие топоры для рубки негабаритных кусков китовой плоти, здоровенные двузубые вилки на деревянных ручках, для перемешивания содержимого котлов, широкие ухватистые лопатки для очистки котлов от огарков, плоские жестяные совки для извлечения золы из стопки, стальная кочерга. Последнюю Тим ухватил с собой. Ее можно использовать вместо лома, если тракелю не поддастся крупный обломок. Также прихватил лопатку. Палубный настил над камбузом снесло. Сам камбуз засыпал льдом. Работая кочергой и тракелем, Тим остервенело докапывался до своей цели. В шкафчике возле печей кок хранил огниво и жир для растопки. Пока что ледяной мусор поддавался инструменту легко. Почти везде хватало тракеля, а то и лопатки. Но это будет продолжаться не вечно — Холод, в конце концов, сцементирует эту массу в крепкий монолит, и вот тогда Тиму придется несладко, если он до этого момента доживет, хотя, если откровенно, то и сейчас особой сладости в его положении не было. К шкафчику Тим добрался часа за два, порвав левую рукавицу и натерев мозоль на все еще нежной коже ладони. В интенсивной работе был свой плюс. От холода он не страдал. Даже куртку тянуло расстегнуть. Шкафчик особо не пострадал, только опрокинулся. Открыв дверцу, Тим горестно вздохнул. Ему опять не повезло. Внутренности шкафчика оказались залиты жиром. Бутыль разбилась. Увидев среди обломков маленький кувшинчик, достал, вытащил деревянную пробку — Есть! Кувшинчик почти до самого верха забит кусочками трута. Причем они абсолютно сухие, вода сюда не забралась. Закрыв кувшинчик, Тим вылез на палубу, положил драгоценную находку в котел салотопки. Туда же отправилась огнива, найденная в том же шкафчике. Более безопасного места он придумать не сумел. Вернувшись в руины камбуза, Продолжил раскопки. На этот раз его целью были печи. У Кока их было две. На большой он готовил горячие блюда на всю команду. На малой подогревал остывшую еду, делал обеды для офицеров, кипятил чай. Вот к малой Тим сейчас и пробивался. Работа заняла у него еще часа два или три и вымотала Тима основательно. Но своего он добился. Осмотрев раскопанную печку, остался доволен. То, что надо. Железный ящик длиной около метра, а шириной и высотой в половину меньше. Даже труба уцелела. Составная выходит на угол камбуза и дальше за борт. Трубу Тим отделил от печки, разобрал, вынес к солотопке затем с помощью топора и кочерги расправился со скобами удерживающими ножки печки взвалив железный ящик на спину вытащил его на палубу несмотря на небольшие размеры тащить оказалось тяжело габариты мешали да и вес немалый прикинув высоту сала топки тим понял печку ему на нее не затащить можно попробовать но рискованно Слишком здесь скользко, опасно. Если упадет, травм не избежать. В его положении любая серьезная травма — это смертный приговор. На палубе и вокруг корабля валялось множество исковерканных досок, бывших ранее частями обшивки борта и палубного настила. Тим из них наскоро соорудил горку маленького пандуса — и уже по нему затащил на салотопку печку. Переведя дух, оценил размеры дверцы печки и размеры выходного отверстия салотопки. Вроде бы печка его будет перекрывать. Все, что Тиму надо, провести здесь одну или две ночи. Дальше он соорудит себе более серьезное жилище. Но эти ночи надо провести без приключений и пожара. Дело в том, что у сала топки был один конструкционный недостаток, затруднявший замысел Тима. По сути, это была самая обычная печка с парой вмурованных котлов и огромной топкой под ними. Но не было у нее одного из главных атрибутов стандартной печи — дымохода. При работе салатопки дым выходил из квадратного отверстия за вторым котлом вместе с дымом, разумеется, вылетали искры, а бывало и языки пламени. Тим намеревался устроить себе шатер прямиком на печке, протопить топку и провести ночь в тепле. Естественно, при этом он не хотел, чтобы его шатер подвергался риску пожара, вот и импровизировал на ходу. Сняв с печки дверцу, завалил печку на попа развернул дырой от дымохода к носу судна, аккуратно надвинул на квадратное отверстие солотопки. Тим надеялся, что это не слишком ухудшит тягу, и при этом искры будут гаснуть в череве железного ящика. Даже если какая и вылетит, то не на его шатер, в противоположную сторону. Кстати, о шатре самое время им заняться». Грот-мачта, оторванная в самом начале кораблекрушения, так и торчала, наклонившейся верхушкой из ледяного месива. Спустившись, Тим направился к ней. Нет, вовсе не вешаться. О старых мыслях он давно уже позабыл. На Рее виднеется аккуратно свернутый грот-бомбрамсель. Верхний парус. В воду он не попал. Парусина осталась сухой. Лишь слегка припорошена нежным снежком. Вот его-то Тим и наметил на роль своего шатра. Где ножом, а где и паром отделил парус, Перехватил обрубком каната, подтащил к борту. Карабкаться наверх с подобной ношей было слишком опасно. Тим пошел налегке, таща за собой лишь конец каната. Забравшись на палубу, втащил за собой парус, расстелил его перед салотопкой. топкой. Прикинув габариты, понял — парус немного великоват для его цели, но да это не беда, подвернет лишнее. Было бы гораздо хуже, если бы он оказался мал. Затягивание паруса наверх было лишь разминкой. Теперь Тиму придется повторить эту операцию несколько раз, но уже с другими грузами. Из трюма раздавленного корабля по округе разлетелась часть содержимого — пустых бочек. Вот ими Тим и занялся. Подкатывая деревянные емкости к борту, Тим обвязывал их пеньковым канатом, затаскивал наверх поднимал на салотопку и ставил на папа по периметру этой огромной кирпичной печи. Счастье, что салотопка, благодаря излому палубного настила, стоит сейчас почти горизонтально, несмотря на резкий крен корпуса судна на корму, иначе бы с нее бочки попадали. Для своих целей он выбирал самые маленькие бочки, так называемые «полуторки». Почему их так называли, он не знал. Знал только, что этими малогабаритками забивали пространство над нижним ярусом трюма, сплошь заставленного огромными неподъемными пятерками. Вскоре по периметру салотопки поднялась оригинальная стена из бочонков. Сбоку оставался узкий проход, и у задней части... Бочки шли не совсем по периметру, а подальше, не приближаясь к дымовому отверстию, перекрытому железной печкой. Кроме того, в ходе сбора бочек он нашел одну непустую, заполненную первоклассным жиром из головы Кошалота. Это резко повышало его шансы на выживание в ближайшей перспективе. Можно теперь не горевать по разбитой бутылке кока. Китовый жир это освещение, это отличное средство для растопки, это смазка открытых участков кожи, препятствующая обморожению, и помимо всего прочего, это высококалорийная пища. Гурманы, разумеется, Тима не поймут, но попади гурман в подобную передрягу. Жадно чавкая жрал бы этот жир большой ложкой прямо из бочки, не разогретым. Небо сплошь затянуло низкой облачностью, Тиму было трудно определять время, но наверняка уже прилично, становилось заметно темнее и холоднее, надо поспешить. С парусом пришлось повозиться, парусина постоянно за что-то цеплялась, сопротивляясь усилиям Тима. Пришлось ее свернуть в рулон, затащить наверх, закинуть на доски, кое-как уложенные поверх стен из бочек и разворачивать парус уже оттуда, а потом еще повозиться со скручиванием излишков. Накрыв парусиной свое сооружение, Тим канатами обвязал снизу края паруса, притягивая плотную материю к салотопке. Со стороны дымового отверстия просто подвернул ее под бочки. На случай ветра накидал сверху толстых досок. Все, укрытие готово. Теперь самое время развести огонь. Накидав в топку обломков досок, Тим ножом нарезал горку стружки и щепок, зажег огнивом труд. Его опасения, что железная печка на дымовом отверстии ухудшит тягу, не подтвердились. Поначалу топка и вправду затянулась дымом, но когда схватились доски, его вмиг унесло. Захлопнув дверцу, Тим оставил открытым Круглое поддувало, посидел минутку. Не сдержал измученной улыбки, когда расслышал ровный гул разгорающегося пламени. Ночь он проведет в тепле. Побродив по разгромленной палубе, натаскал к салатопке кучу топлива. Сильно усердствовать не стоит. На раскаленной печи он спать не сможет, но и экономия тут вредна. Кирпичная громадина может не прогреться. Найдя деревянное ведро, еще раз сходил вниз, наполнил его загустевшим китовым жиром из найденной до этого бочки. Занес в свое жилище. Пользуясь последними минутами угасающего дня, покопался в камбузе. Запасы еды хранились в трюмной кладовой, но и здесь кое-что обязательно должно быть. Уже в потемках вырыл парусиновый мешок с сухарями. Жаль, что не солонина, но да тоже ничего. Тим знал, как сдобрить этот невзрачный матросский хлеб. Вторым трофеем был переносной фонарь, ничуть не пострадавший. Стекло целое, полностью заправлен жиром. Отлично, значит, Тим будет со светом. Также прихватил найденную посуду. Медную сковородку и две глиняные кружки. Заглянув в шатер, потрогал доски, уложенные внутри одна к одной. В тепле, поднимающемся от печи, они быстро сохли, но все еще были сыроваты. Ничего, Тим подождет. Подкинул в сало новую порцию дров. На этот раз уже не досок. Здоровенный обломок шпангоута и кусок Тимберса удерживавшего раньше палубный настил. Если прикрыть поддувало, эти бревна должны тлеть долго. Хорошо бы еще пару таких же кусков закинуть. С гарантией будут тлеть до утра. Увы, легкие топоры, предназначенные для разделки ворвани, не слишком годились для рубки прочной древесины, а другого инструмента у Тима не было — Ничего, если выживет, инструмент раздобудет, коморка плотника располагается на носу, и с виду там серьезных разрушений нет. Подкинув сверху еще несколько досок, Тим, наконец, забрался в укрытие. Повесил фонарь на доску потолка. Осмотрелся. Сало топка еще не прогрелась, но здесь уже явно было гораздо теплее, чем на улице. Перевернул одну из досок — Убедился, что нижняя ее часть, касавшаяся кирпичей, уже высохла. Перевернув все доски, самые широкие уложил, к другой. У стены. На них он уляжется спать. В спешке сделать из этих обломков ровный пол не было возможности. Вот и приходилось сейчас бороться с недоделками. Расположившись над вторым котлом, здесь тянуло теплом посильнее, Развязал мешок, вытащил десяток сухарей, разложил их по горячим медным стенкам котла. На дно поставил обе глиняные кружки, одна заполнена жиром, другая — колотым льдом. Скорость прогрева печи и температура в котле ему не понравилась, он явно слишком осторожничает. Чтобы эту громадину раскалить, надо бешено топить пару часов, а затем поддерживать жар — Пришлось выбираться наружу, подсвечивая фонарем, закидывать в топку целую кучу обломков досок. Завтра он доберется до пилы, наделает из шпангоутов и тимберсов огромных обрезков, подходящих для этой ненасытной прорвы. Опять забравшись внутрь, Тим понял, что пока его не было, тут существенно потеплело. «Надо пореже выбираться». При этом весь теплый воздух выходит наружу. Заправив парусину на входе под пеньковый канат, Тим опять повесил фонарь, заглянул в котел. Потрогал сухари, перевернул их на другую сторону. Еще пара минут, и будут сухие и горяченькие. Лед в кружке все еще не растаял, а вот жир уже был горячим. Может, плеснуть чуть-чуть в первую кружку. Тогда лед сразу растворится, иначе будет оплывать медленно, пока не наберется жидкость, резко ускоряющая таянье. Да все равно растает, зачем Тиму торопиться? Кружку с растопленным жиром поставил перед собой, между досками, на досках разложил сухари. Взяв первый, приступил к трапезе. Окунул его в кружку, откусил размягчившийся пропитанный жиром край. Тим никогда не страдал от отсутствия аппетита. Вот и сейчас один за другим уплел все десять здоровых сухарей с кружкой жира. После такой пищи страшно захотелось пить, но проклятый лед все еще не растаял. Дожидаться воды в праздности Тим не стал. Занялся просушкой остальных сухарей, разложив их по стенкам котла. К меди прикасаться было уже больно, пламя в топке ревело, да и жарковато становилось. Тим опять вылез наружу, прикрыл выпуклое отверстие, поддувало железным колпаком. В нем были пробиты десятки отверстий, через них в топку все равно будет поступать воздух просто уже в мизерных дозах, но этого хватит, чтобы огонь не погас, будет потихоньку теплиться до утра. Если бы сала топка была в помещении, Тим рисковал отравиться угарным газом, но в его положении риску угореть не было. Вернувшись, запечатал за собой выход окончательно. Все, до утра он отсюда не выберется». В первый котел поставил высокую сковороду, заполненную льдом. Будет ему вода на утро. Из второго вытащил кружку. Лед здесь уже растаял. Выпил чуть тепловатую воду, отдающую морем. Все, трапеза закончена. Сняв куртку, расстелил на доске у стены. Улегся сверху. С погодой повезло. Ветра нет. А без него даже в сильный мороз здесь будет тепло. Тиму доводилось прошлой зимой гонять скот на южное побережье через горы. Тогда они на перевале попали в снежный буран и провели две ночи, укрываясь от холода в двух войлочных юртах. И ничего, никто даже не простудился. И это при том, что юрты стояли на промороженной земле, а здесь под Тимом горячая топка. А теперь... А теперь надо поспать, усмирить нервы, успокоиться, уснуть. Завтра у него нелегкий день, работы предстоит очень много, надо отдохнуть. В шести сотнях имперских миль к северу от места крушения Клио океан бороздил огромный дракононосец, сопровождаемый тремя кораблями поддержки. В темноте на его взлетной палубе, наконец, стало тихо и спокойно. Драконам тоже нужно отдыхать. Утром их опять покормят, погонят по наклонному коридору, ведущему от кормы к стойлам. Уже на палубе наденут полетную сбрую и продолжат поиски. Примерно на таком же расстоянии от Тима в безвоздушном пространстве в нескончаемом падении двигалось око. Матовый конус, распустившись лепестками солнечных батарей, и панелями отражателей, пуская синеватые отблески от линз оптики, в различных диапазонах наблюдал за океаном. Он тоже искал. Два пиратских корабля, болтавшиеся у южного побережья Эгоны, терпеливо ждали приказа, но черные пассажиры, столь щедро оплачивавшие услуги морских разбойников, команды не давали, они тоже ждали. Ждали информации. Пока что око ничего не нашло. На следующем витке оно продолжит сканирование водной глади и будет это повторять снова и снова. Все они искали одно — Клио, а если точнее Тима. Тим понятия не имел, что его персона стала вдруг настолько интересной, что ради ее поисков предпринимаются такие колоссальные усилия. Да если бы и знал, что бы это изменило. Здесь его не найти. Сюда не сунется имперский флот, и спутник тоже не станет шарить по льду своими объективами. Холодный южный материк и окружающие его паковые льды никому не интересны. Никто в здравом уме к ним не приближается, а кто приближается, тот рискует остаться их пленником». Засыпая, Тиму устало улыбался. Все же он настоящий сын степи. Даже в этом ледяном аду смог поставить себе юрту.